Глава 12. Ее жизнь с сыновьями начала понемногу налаживаться. Но мальчишки еще этого не понимали. С благодарностью ели другую еду, которую она будто бы покупала за сущие копейки, потому что в магазине на нее подходил срок окончания реализации. У меня хорошая знакомая появилась в одном из супермаркетов. Врала самозабвенно сыновьям, чтобы не задавали лишних вопросов. «И она мне сразу звонит, как у них выброс такого товара случается». «А почему нет? День другой значения не имеет. Все же вкусно?» «Очень», — рассеянно отвечал старший Дениска, погруженный в переписку с ребятами из команды. «Еще как», — хитро улыбался младший Вадимка. «Только нам ведь об этом никому нельзя рассказывать, так, мам?» «Дурак, что ли?» — смотрел на брата старший из-под «Чтобы нас дразнить начали». «Ты вообще поменьше языком, милевадик. Вот тут дома за столом все можно, за дверями квартиры молчишь, иначе будешь наказан». «Уяснил?» «Уяснил», — мотал тот головой, наворачивая гуляши стилятины, телятины, купленной Ладой в самом деле на распродаже в кулинарии. У гуляша действительно подходил срок реализации. Даже на вид был темным, заветренным. И так совпало, что она очутилась рядом и купила все, что имелось». Им теперь на месяц мяса хватит. Так что сыновьям она почти не врала. Ну, если самую малость. Ее новая куртка им понравилась. На работе тоже кинулись все щупать и нахваливать. Откуда деньги-то? Разбогатела, что ли, посыпались вопросы? Кредит, ответила она коротко и не соврала. Старая уже на лопатках, как марля, а зима только начинается. До меня вечно очередь не доходит, все пацанам. Ее тут же принялись жалеть все хором, и уже к вечеру об ее обновке все позабыли. Ну а когда помер Вадим, то поводов жалеть ее прибавилось. Где тонко, там рвется. «Что же, Лада, тебе все беды в одну калитку?» «Пришла беда, отворяй ворота». Вздыхали и причитали ее коллеги по цеху, когда она писала заявление на недельный отпуск. «Ты вот что, Усова, решай свои проблемы до конца». «Не спеши на работу, справимся. Хорони брата, говори с полицией. Разбирайся, короче». Неуклюже жалела ее старший мастер смены, давно и безнадежно по ней вздыхающий. И совал ей в руки конверт. «Мы вот тут скинулись, кто сколько мог. Не обессудь». Она расплакалась. Совершенно искренне. От заботы о себе она случалась редко. От неуклюжести Петровича, который все никак не решался пригласить ее, хотя бы в кино. от того что кажется, все ее беды вот-вот должны закончиться. Главное — соблюдать осторожность. Спасибо, Петрович. И всем спасибо передай. Если бы не вы, не знаю, как бы выкручивалась. У Вадика, конечно, заначка нашлась, но то капля в море. Заначки у брата не было никакой. Она напрасно шарила по всем углам, пытаясь найти хоть какую-нибудь сотню. Ничего. Ни рубля, ни копейки. И даже телефон его пропал. Об этом она сразу заявила полицейскому, который приехал в квартиру Вадика с ней поговорить. В своем доме она категорически отказалась встречать полицейских. «У меня там дети, соседи. Не надо мне никаких таких дел. Пойдут разговоры ни к чему мне». Пояснила она майору Фокину, явившемуся позавчера под вечер на квартиру брата, разговоры говорить. Вадик всю жизнь был проблемным и ушел не как человек. Пусть уж все будет здесь, на его территории. Фокин показался ей нормальным. Не карьеристом ради звезд на погонах, способным маме родной на горло наступить. Нормальный чел, как сказал бы ее старший. Говорили они в кухне. В комнате она не могла. Там все еще остался миловой контур тела ее умершего брата. Когда отдадите Вадика, чтобы похоронить? сразу спросила Лада, как они расселись за столом брата за жидким чаем, который она еле нашла в смятой пачке на самой верхней полке кухонного шкафа. Пару дней еще. Думаю, потом все процедуры будут завершены. Скорее бы уже. Помер человека, похоронить не можем. Глянула она на майора с упреком какие-то проблемы павел сергеевич вас что-то тревожит мы не можем восстановить по часам последний день жизни вашего брата признался фокин а чего восстанавливать какие секреты пил он весь день пил и предыдущую ночь пил он ведь звонил вам в день смерти о чем говорили звонил только разговора не вышло мычал как телок он всегда когда пьяным бывал говорить не мог на раздельно с печалью поведала лада я даже заезжала к нему. А помнись, говорю, что творишь, помрешь. Сердце остановится. Только не с кем было говорить. Он был очень пьяным. Не сказал, откуда у него появились деньги на такой дорогой виски. А я и не спрашивала, зачем еще? Лада удивленно глянула на майора. Новость какая? Ему часто перепадала после банкетов. Могло на три пальца в одной бутылке быть, на ладонь в другой. Вряд ли он покупал. Покупал. И платил наличными. Фокин вертел щербатую кружку на столе, не решаясь пригубить напиток сомнительного цвета. Зарплату им не выдавали, я узнавал. «Откуда же такие деньги?» «Сама не знаю». Лада вытаращила глаза на майора, повела вокруг себя руками. «Я тут все обыскала, ни копейки. Даже телефон пропал. Может, он его продал и на это пил? Хотя нет, он же мне с него звонил». «Значит, после меня у него в гостях кто-то еще побывал?» «Соседи не опрашивали?» «Опрашивали. Никто ничего не видел?» «Может, вам кто расскажет? Вы уж тогда сообщите». «Разумеется». Она смело отпила из чашки половину, поморщилась. Даже в самые скверные ее времена у нее такой заварки не водилось. «Эх, братец, братец!» «Он вам ничего не рассказывал в последнее время, Лада?» «Может, его что-то тревожило?» «У них во время банкета в ресторане убили человека. Ваш брат...» Фокин отодвинул все же чашку, не рискнув. «Скажу честно, был у нас одним из подозреваемых. У него имелась такая возможность. Он обслуживал столик, за которым был убит сотрудник фирмы «Геракл». Орудием убийства мог быть один из ножей с кухни». «Но зачем?» Возмутилась Лада, покраснев до корней волос. «Зачем ему кого-то убивать? Да еще во время банкета». «Вадик был болтусом, но не убийцей! У вас не выйдет! Не получится повесить на покойника нераскрытое дело!» Но он мог что-то видеть, что-то, чего видеть не должен был, и мог шантажировать убийцу. Мог? Голубые глаза Фокина впились в ее переносицу. У Лады даже в носу защипала от неприятного ощущения. Не мог. Твердо выдержала она его взгляд. «Не того полета птица, мой покойный брат. Велик от подъезда укатить мог. В группе таких же идиотов в квартиру залезть по пьяни тоже. Но чтобы шантажировать, не хватило бы ему мозгов уж, простите. И что это за шантаж такой, две бутылки виски?» Она грустно рассмеялась, прикрывая заслезившиеся глаза дрожащей ладошкой. Слезы все же покатились по щекам спустя минуту. «Хватит вам меня мучить, товарищ майор», — проговорила Лада сдавленно. «Отдайте тело брата для погребения, сколько можно». Через три дня Вадика похоронили. Все прошло более чем скромно. На кладбище была Лада с сыновьями. Приехал Петрович, снискав в свой адрес ее теплую улыбку и дружеские объятия. И небольшая группа соседей. Поминки устроили в квартире Вадика. Никакой роскоши или излишеств. Картошка вареная с тушенкой, капуста квашеная, оладьи, кутья. Еще какие-то маринады домашние принесли соседи. Из напитков только вишневый компот и самогонка, тоже соседская. Посуда в шкафах Вадика нашлась. Списанные ресторанные тарелки и рюмки с выщербленными краешками. Скромно посидели, тихо поговорили. В основном о том, как теперь Лада распорядится квартирой. «Продать бы тебе ее». Подсказал кто-то из женщин, хоть поднялась бы с мальчишками немного. Бьешься ведь как рыба облет. Нет, ничего продавать не стану. Квартира родительская, наследие, последовал ее твердый ответ. Петрович тут же одобрительно глянул и едва заметно кивнул. Денис взрослый уже почти посмотрела она в сторону старшего сына. Тот замер у окна с телефоном, с кем-то переписывался. Подрастет, захочет жить один. «А где я ему денег на новую квартиру возьму? Да еще в Москве!» «На квартиру в Москве не хватило бы даже средств из заветной коробки», подумала Лада тут же. «А что станешь делать?» Прицепилась все та же дотошная соседка. Она жила этажом ниже, прямо под Вадиком, и частенько жаловалась Ладе на грохот в его квартире. «Напьется и мебель роняет!» Часто возмущалась она. Мебели никакой особой, чтобы ее ронять, у Вадика не было. Но Лада не спорила с ней никогда, знала, что пьяный брат мог и пошуметь. Извинялась за него и проходила мимо. «Сдавать буду. Порядок только навести надо. До щепки все на помойку снести». Это она мебель его расшатанную имела в виду. Сейчас многие со своей мебелью заезжают. Вот и пусть углы обставляют. «А он-то угол хотел сдать». Хихикнула все та же. «Ко мне все приставал. Найди, — говорит мне, — жиличку». «Зачем мне комнаты две? Одна пустует!» «Да ты что!» — ахнула Лада и ревниво покосилась. «Не врешь?» «Чего это?» — сразу обиделась соседка. Она ловко опрокинула рюмку самогонки, которую сама же и принесла, закусила квашеной капустой, глянула на Ладу покрасневшими хмельными глазами. «Видимо, он и нашел ее!» «Кого?» — Лада переглянулась с Петровичем. Тот выразительно посмотрел на стол с опустевшими тарелками и едва заметно повел подбородком в сторону выхода. Давал ей знак, что пора заканчивать с поминками, и так засиделись. Едва заметно кивнув в ответ, Лада неожиданно порадовалась. Надо же, какое между ними возникло взаимопонимание в быту. На работе было не так. Там Петрович сдерживался, а то и до сплетен недалеко. Пусть они оба люди одинокие, но ее репутацию он оберегал. Пацанов все же растит. Нельзя имя Лады в грязи вываливать. Так он пояснил ей однажды, когда кто-то попытался высмеять его нерешительность. «Жиличку!» — разрушил строй ее приятных мыслей пьяный голос соседки. «Какую жиличку нашел? Что лишнего болтаешь, Гуля?» Лада досадливо поморщилась и встала, схватившись за край опустевшей тарелки, где прежде была картошка с тушенкой. «Ничьих следов я тут не обнаружила, когда Вадика нашла. Не было тут никого». «А я говорю, была». И твердый гулин кулак грохнула родительский стол. «Ты ушла в тот день, когда он напился, а к нему девка приходила. И гремели они страсть. Может, она его и со стола спихнула?» Взгляд Петровича сделался тревожным и маятным. Лада знала, что он терпеть не мог всякого такого, Ненужного, проблемного. А то, о чем с пьяну бормотала теперь соседка снизу, как раз и было таким вот проблемным, ненужным. Ну, думаю, Лада Ильинична, мне пора. Петрович зашагал в прихожую. Лада поспешила за ним. Встала в дверном проеме, наблюдая, как он обувается, одевается, натягивает меховую шапку на почти лысый череп. Спасибо, Петрович. Тихо обронила Лада, обнимая себя за плечи. Эту привычку она приобрела недавно. Прочитала в каком-то женском журнале, что такая поза намекает мужчинам на слабость женщины, ее беззащитность. Перед зеркалом попробовала, сочла, что статья не соврала. Самой себе она показалась уязвимой и даже нежной и помолодевшей. Ну и отточила действие до блеска. Только Петрович не проникся. Решил, что она замерзла в тонкой черной водолазке посоветовал поменять на теплый привычный свитер. А того не понял старый холостяк, что водолазка была новой, специально к похоронам брата купленной и недешёвой. Вздохнув разочарованно, Лада поблагодарила его за помощь и через минуту с облегчением закрывала за ним дверь. Она вернулась в комнату, где соседки уже вовсю убирали со стола. Засиделась одна гуля. Вцепившись в блюдо с капустой и бутылку самогона, Она решительно не хотела покидать поминальный стол. «Сейчас допью», — кивала она на бутылку, — «и тогда уйду». «Пусть сидит», — позволила Лада. И опустилась на стул напротив. «Гуля, так что про жиличку, которую нашел Вадик, не привиделась тебе? С чего вообще ты решила? Что он гремел сильно после моего ухода и подумала, что он не один? Хватит, Ладка, из меня дуру делать!» Возмутилась Гуля совсем по-трезвому. Я видела ту девицу, когда она по лестнице поднималась. Почему не на лифте? У нее надо было спросить, фыркнула Гуля в ответ. Потом видела, как она по двору бежала от подъезда. Бежала? Почему бежала? Нахмурилась Лада. У нее, спроси. Бежала, как черт отладана, точно. Напуганная была. Гуля с сомнением посмотрела на полную самогонки рюмку и неожиданно отодвинула ее от себя. Хватит. Чего-то мне не очень. Пойду я, Лада. Сильно покачиваясь, соседка снизу повторила путь Петровича. Встала у двери, глянула на Ладу. Рот ее неожиданно скривился. Вадимку жалко все равно. Неплохим он был человеком, плаксиво проговорила Гуля. Да, пьянство его сгубило. У Лады защипала в глазах. Брата она так, как следует, и не оплакала. Столько всего навалилось. Пьянство или девка это? Гремели сильно, ладко, я и подумала. Гуля покосилась на дверь в кухню, где другие женщины мыли и вытирали посуду и в полголоса переговаривались. Может, это она его со стула столкнула? Лада нахмурилась. Вот смотри, что получается. Гуля сунула руки в растянутые карманы домашней вязаной кофты. Качнулась. Ты пришла. «Брат жив-здоров. Ты ушла. Потом появляется эта девица. Кто она? Откуда? Зачем явилась?» «Пришла, значит, грохот по квартире. И она вдруг по двору бежит, волосы назад! Надо позвонить этому менту, с которым ты тут встречалась. Надо ему все рассказать. Я промолчала, когда он вопросы задавал. А теперь жалею и... «И Вадимку жалко!» Она заплакала, неуверенным движением смахивая слезы со щек. «Послушай, Гуля, дело серьезное. Майору могу позвонить прямо сейчас». Лада достала телефон из заднего кармана черных брюк, недорогих, но добротных и сидящих на ней, ладно. Но надо быть уверенными, что эта девушка заходила к нему в квартиру. А если она у него не была? А если он сам гремел, а она но, скажем, еще к кому-то приходила. Я слышала, как она звала его по имени, стоя у двери. Ухмыльнулась Гуля, опираясь спиной о дверь. Когда она мимо меня прошмыгнула по лестнице наверх, я за ней пошла. К кому, думаю, такая кудрявая и красивая? Лада нахмурилась. Фото симпатичной кудрявой девушки ей показывал майор Фокин и спрашивал, Не видела ли она ее в обществе брата? Она ответила, что никогда и никого похожего не видела. А оказывается... Что было дальше? Она начала звонить Вадику в дверь. Звонок-то у вас знатный, пол подъезда может разбудить, упрекнула Гуля. Звонок, установленный еще покойным отцом в советское время, был громким и неблагозвучным. Перепутать ни с каким другим в подъезде его было невозможно. Значит, девушка действительно звонила в квартиру Вадика. Позвонила и что? Он открыл? Я не знаю, открыл сам Вадик или дверь не была заперта, но она совершенно точно вошла. Я поднималась осторожно и подсматривала. Видела, как она заходила, а потом бежала по двору. Гуля взялась за дверную ручку, потянула дверь на себя и напоследок проговорила — «Звони майору. Все расскажу под запись».